Глава 13. Герман Лежнёв, шеф-повар. Развилка, на которой пришлось свернуть, когда его чуть не зажали, порадовала месивом. Мины сработали как положено. Судя по всему, шли строем или толпой, и под стальные нити попали ни один и не два кальмара. — Ясно, с чего они так осторожничать начали, — невесело хмыкнул Лежнёв. — Ну ничего, это мне даже на руку. Герман на месте кальмаров непременно оставил бы кого-нибудь на этой самой развилке. но логично, ведь если что-то случится, и нарушитель таки вернется, они будут знать, где его искать и куда пошел. Однако кальмары до такого не додумались. Или у них есть система наблюдения, которую не регистрирует твой скафандр. И они и так прекрасно видят твои перемещения, — одернул себя Герман. Приятно, конечно, думать, что противник — идиот, и соображает в войне еще меньше, чем сам Лежнев, но слишком опасно. Он уже один раз чуть не зажарился, попытавшись изобразить благородного рыцаря, так что лучше ждать худшего. Правда, сделать с этим я все равно ничего не могу, но хоть буду готов, если что. Пока никто за ним не гнался, Герман двигался достаточно осторожно. В игру с минами и ловушками ведь можно и вдвоем играть. Как показала практика, оружие у кальмаров достаточно убойное, чтобы угрожать даже киннарским скафандрам. Так зачем рисковать напрасно? Впрочем, никаких ловушек ему не встретилось. Встретилась и еще одна группа кальмаров, которая спешила со всех ног навстречу. Но Герман увидел их заранее, успел аккуратно вскрыть какое-то помещение и спрятаться, прикрыв за собой вырезанный кусок двери. «Если не сработает, будет вообще паршиво. Меня в этом мешке, как в духовке, запекут», — флегматично подумал парень. Однако встречать противников в лоб ему тоже очень не понравилось. В прошлый раз, когда расстрелял всех, они по мне три раза попали, и то потому что повезло. А скафандр, по прикидкам, выдержит 10 попаданий, после чего просто разрушится. Хотя запекусь до хрустящей корочки я гораздо раньше, где-то после шести. В общем, Лежнев решил попробовать новую тактику. Он стоял сбоку от двери, с замиранием сердца, следя по карте, как к нему движутся красные точки, обозначающие противника. Идут медленно, осторожно. Герман поздворадствовал. Поначалу того, как быстро шныряли. Явно им такое тяготение привычно, чувствуют себя при такой гравитации, как рыбы в воде. Но теперь все. Продвигаются как по минному полю. Похоже, связь у них работает, и доложить о потерях предыдущие солдаты успели, и о том, как эти потери получены. Ожидание становилось все невыносимее. Герман сам не заметил, как начал вслух подбадривать противника. «Ну чего, замерли? Давайте только пройдите вперед. Не задерживаемся. Проходим, проходим в переднюю часть коридора. А к черту!» Лежнев сам не мог сказать, то ли нервы не выдержали, то ли кальмары действительно затормозили прямо возле двери. Мощным пинком он вышиб вырезанную створку и сразу начал стрелять. Все внутри сжалось в ожидании новых ожогов. Герман с трудом сдержался от того, чтобы зажмуриться. Обошлось. На внезапное нападение отреагировать никто толком не успел. Пара плазменных розчерков, рассыпая снопы искр, врезались в стену рядом с головой, а потом стрелять стало некому. И Герман опять остался один среди кучи трупов. «Блин, я прям монстр какой-то», — расстроился парень, глядя на учененную мясорубку. «Ладно, хватит причитать». Ты же не Раскольников какой, чтоб рассуждать, тварь дрожащая или право имеешь. Тем более старушек уже накрашил совершенно неприличное количество. А что это у нас? Раньше как-то не до того было, а сейчас вот стало интересно. Что у них за пушки такие мощные? Моя, конечно, все равно лучше, но пренебрегать достижениями вражеской цивилизации глупо подумал Лежнев, подбирая странной формы винтовку, и на ходу ее разглядывая. Никакой привычной Г-образной формы, естественно. Образец местного огнестрела, точнее, плазмострела, напоминал копье из старинной игрушки «Еретик». По крайней мере, на верше очень похоже. Желтенькое такое, цвета золота. Только в нем, на самом конце, то ли выемка, то ли сквозное отверстие. Древко, правда, ни разу не прямое, прихотливо изогнутое. «Логично как раз подщупаться, чтобы им его обернуть», — подумал Лежнев. «Вполне удобно должно быть, только если отдачи нет. А отдачи нет, иначе они с двух рук не стреляли бы, с двух щупальцев точнее». Действительно, в этот раз Герман успел заметить, что у каждого кальмара по две таких винтовки. Правда, большой скорострельностью они все равно не отличаются, Видно, есть какие-то ограничения. Но этот недостаток частично нивелируется большим количеством стволов. Пытаться стрелять из трофея Герман не стал. Мало ли, вдруг какая-то защита стоит. Рванет атакое счастье прямо в руке. Будет весело. И вообще, через несколько шагов трофей выкинул. Возможность прихватить для коллекции такую игрушку еще непременно появится. А пока только мешаться будет. Тем более Герман наконец набрел на что-то значимое. Его тоннель уперся в очередную закрытую дверь, а за ней... Судя по показаниям сканера, в довольно тесном помещении собралась по меньшей мере сотня кальмаров. И пока он смотрел, количество увеличилось. Откуда-то они туда подходили или подъезжали. Так, так... Лежнев почувствовал, что у него руки начали подрагивать. — Мне очень, очень не надо, чтобы вы оттуда вышли. Вот совсем не надо. Если они выйдут, я тут и лягу. Парень скинул с плеч рюкзак и начал лихорадочно в нем копаться. Блин, куда я положил? Было же, точно, было. Вот! Ничего удивительного, что к походу на вражескую территорию Герман подготовился со всей тщательностью. Ну, в меру своих представлений о боевых действиях. Подумал он и о том, что ему может понадобиться что-нибудь взорвать. Где-то в самом низу рюкзака лежит пара шашек из тех, которые ему еще дядя Максим подарил перед расставанием. Со взрывателями. Мощные. Ох, спасибо, дядя Максим! Герман наконец нащупал круглую, похожую на динамитную шашку. Правда, она посильнее динамита, да и взрыватель ничего общего с горючим шнуром не имеет. Интересно, как ты там в содружестве, все ли нормально? У нас вот что-то не очень. С этими словами Лежнев тремя ударами меча вырубил треугольное отверстие в двери и зашвырнул шашку, вдавив предварительно кнопку активации. Сам постарался отойти как можно дальше, проверить, насколько эта взрывчатка мощная, до сих пор не доводилось. Хотя дядя Максим рекомендовал быть поосторожнее. Не зря рекомендовал. Взрывом дверь сорвала скреплений. Герман только и успел, что прижаться как можно сильнее к полу. Над головой пронеслось что-то массивное и искореженное. Дверь вынесла. Герман вскочил, рванул вперед, на ходу стреляя из спаромета. Выживших оказалось довольно много, правда, ранены были все, так что Герман прекратил стрелять. Все же скафандры кальмаров, как оказалось, дают вполне приличную защиту. Это только перед взрывающимися спорами, а не Добивать Герман не стал, во-первых, не решился, во-вторых, в помещении оказалась гораздо более интересная штука, чем недобитые кальмары. — Это чего, машин, что ли? — удивился Лежнев. — Поезд? Просто вагон? Вообще, помещение, в котором он оказался, больше всего напоминало станцию метро, только очень маленькую. И поезд, соответственно, был тоже маленький, состоящий всего из одного вагона. Судя по отсутствию машиниста на рабочем месте, тот был где-то среди пострадавших от взрыва. — Так, эта штука явно куда-то ведет, — протянул Лежнев. — Скорее всего, мне туда тоже надо. Он решительно забрался на место машиниста, ну или водителя. Герман пока не решил, как называть того, кто этим транспортом управляет. С одной стороны ездит по тоннелю, значит, должен быть поезд метро, ну или вагон. С другой, рельсов тут не наблюдается, да и колеса как-то в раскоряку. Как будто еще в стену немного упираются. Черт, как тесно-то. Кабина действительно была рассчитана только на одного кальмара. А поскольку кальмар гораздо меньше Германа, втиснуться внутрь удалось с трудом. Так, это типа направление или скорость. Он дернул за рычаг. Вагон тоже дернулся и не в ту сторону. Ага, направление и скорость одновременно. Сообразил парень и передвинул рычаг в противоположном направлении. Вагончик, постепенно разгоняясь, двинулся по тоннелю. Я там никого не задавил. Герман попытался оглянуться, но в тесной кабине у него это не вышло. Впрочем, парень решил, что оно и к лучшему. Если задавил кого, расстроится. Все-таки добивать беспомощных врагов вроде как нехорошо, а так вроде как и не виноват ни в чем. Вагон двигался как-то медленно. Герман еще раз надавил на рычаг и услышал странный щелчок. Как будто там был ограничитель а он его или сломал, или просто перешел на другой режим. В любом случае, теперь скорость была выше, что Лежнева полностью устроила. Нет, это вроде как не слишком осторожно. Но Герман решил лучше появиться перед противником неожиданно, чем медленно выползти из тоннеля под взгляды ожидающих. Судя по тому, как этот вагончик, когда он только подошел к двери на станцию, только подъехал, Он как раз высадил новую партию бойцов. А раз бойцы перед этим никуда не пошли, например, ловить его, Германа, значит, они кого-то ждали. Как бы я тут на какой-нибудь станции еще одну такую же толпу не встретил. Тревожно подумал Лежнев. Но вообще, похоже, не привыкли они на своей территории воевать. Как-то непрофессионально все. Даже я, если бы себя ловил, действовал бы умнее. Например,. Не стал бы сидеть за закрытыми дверями, а выставил бы кого-нибудь на стреме постоять. Ну, хотя бы. О том, что он приближается к очередной станции, Герман так и не узнал. Начал говорить динамик под потолком. Герман было прислушался, и тут вагончик на полной скорости вылетел из тоннеля на глазах у удивленных военных кальмаров в форменных скафандрах. Лежнев даже не успел решить, надо ли ему стрелять и вообще... Что со всем этим делать? Как вагон снова нырнул в тоннель. — А ну ладно, — пожал плечами парень. — Это скорый поезд, ребята, ждите обычного пассажирского. Хотя надо бы скорость сбросить, а то как бы мне в какой-нибудь тупик не вляпаться. Герман дернул за рычаг, с некоторым опасением ожидая, что он отвалится, но обошлось. Скорость уменьшилась, значки на стенах тоннеля, до этого сливавшиеся в бледнокрасную линию, теперь просто проносились один за другим. Очередную станцию Герман все равно проскочил. Не то чтобы он не успевал затормозить, просто подумал, поезд едет прямо к центру планетоида, туда, куда ему вроде бы и нужно. В идеале попасть вообще в местный командный центр или столицу. Скорее, именно столицу, — решил Герман, — слишком большое это сооружение, чтобы быть исключительно военным кораблем. Больше похоже, что они прямо тут и живут. Не знаю, что там у них на планетах и где они находятся, но чтобы летать на таких здоровых штуках, на них надо прямо жить. Скорее всего, тут многие даже не были никогда на родной планете. Долго рассуждать не пришлось, потому что, проскочив еще одну станцию, Герман заметил подозрительную активность. Показалось, что там, на станции, его ждали. И даже, вроде как, пытались обстрелять. Точнее, заметить он просто не успел. Звуков удара пуль о борт вагона по понятным причинам не было. Плазма сталкивается с целью бесшумно. Зеркал заднего вида, как назло, в вагоне не предусмотрено. Так что посмотреть, что там за спиной, было невозможно. В результате Герман снова увеличил скорость, но готовился тормозить резко в любой момент. И вообще пора уже вылазить, а то мое передвижение становится каким-то слишком предсказуемым. Рано или поздно они точно найдут способ меня остановить. Сто процентов уже об угоне поезда доложили хотя бы те, которые на конечной остались». Как назло, на следующий обнаружился тупик. Неспешно сложенная баррикада, а самый натуральный тупик. Герман, конечно, тормозил изо всех сил. Скорость сбросилась километров до тридцати в час. Так что удар был не смертельный, но очень чувствительный. Лежнев принялся, как безумный, выкручиваться из остатков вагона. Хуже нет чувствовать себя таким беспомощным, ждать, что вот-вот расстреляют, пока он тут ворочается среди обломков. Обошлось. На этой станции его не ждали, как оказалось. Когда Герман воздвигся в помятой кабине, он увидел пустую станцию. Кальмаров на ней не было. Только теперь парень обратил внимание, что воздух-то вокруг присутствует. Давление, конечно, пониженное, примерно как в высокогорье, но дышать вполне можно если опять-таки недолго, потому как примеси в этом воздухе присутствуют всякие, и не все из них полезные. Значит, уже заделали дырку, решил Лежнев и направился к выходу. Очень было любопытно, куда это он прибыл. Очередная дверь не продержалась долго под набором технофанатского вибромеча. Герман со на наперевес выскочил, на улице самого обычного города. Подземного, правда, но все равно обычного. Невысокие здания, всякие магазинчики, еще какие-то учреждения, причем мирного города. Вокруг бродят кальмары, без скафандров, в обычной вроде бы одежде. И тут этакая абразина, вся закопченая в пыли и с оружием наперевес. Неудивительно, что его появление произвело фурор. Правда, Реакция последовала совсем не та, что он ожидал. Как должны отреагировать мирные граждане при виде явно недружелюбного и вооруженного пришельца? Тут два варианта — либо ступор, переходящий в панику, либо сразу паника. Герман, если честно, ждал именно второго варианта. И ошибся. Сначала было удивление. Это четко чувствовалось. На него показывали щупальцами. О чем-то друг друга спрашивали. — Потом удивление перешло в возмущение, как будто появление пришельца на улицах города в целом событие довольно необычное, но ничего удивительного. Вокруг начали собираться кальмары, от него что-то требовали, ему что-то указывали. Герман даже растерялся от сюрреализма происходящего. Он тут вроде как страшный захватчик, кучу народа уже положил, его черт знает сколько народу сейчас ищет и наверняка вот-вот догонит. При этом какие-то истеричные, явно гражданские жители, нападают на него с видом скандальной бабки возле подъезда. В общем, он сам не заметил, как растерялся и позволил себя куда-то увезти. Сначала не ожидал такого напора. Обвили щупальцами, галдят, тащат. А потом уже просто интересно стало. Завели в какое-то здание. Столовая, похоже, судя по наличию столиков и полукруглой стойки с блюдами. — Это чего? Меня покормить решили? — удивился Лежнев. Оказалось, нет. Недобрые подозрения возникли еще, когда парень увидел над входом в кухню выделанные головы каких-то тварей самого экзотического вида. А потом его завели на кухню и передали с рук на руки поварам, что-то активно объясняя и размахивая щупальцами. Шеф ужасно обрадовался и схватил нож и начал тыкать в скафандр. Потом что-то требовал от Германа. — Так, секундочку. Вы меня что, жрать собрались? Дошло, наконец, до Лежнева. — Ах вы уроды! Герман представил себе, что тут ждало бытиану, если бы ее успели поймать, и мгновенно потерял планку. — Вы у нас, значит, гурманы, — сказал Герман, и пинками расшваряв державших его, схватился за вибромеч. — Человеченки, значит, отведать захотелось. Лишнев одним махом срубил щупальца тех, кто его еще держал, и схватил ужасно растерявшегося повара. «Экзотические блюда вам нравятся, но будут вам экзотические блюда!» С этими словами Герман швырнул повара на разделочный стол и принялся шинковать еще живого кальмара. Вот теперь окружающих проняло. Поднялся виск, к нему снова бросились несколько местных из тех, кто до сих пор не пострадал. Другие, наоборот, рванули из кухни. Герман отмахнулся мечом, швырнув свою кровавую нарезку на продвень. Не глядя, сыпанул каких-то специй и бросил получное блюдо в опешивших от шока и ужаса зрителей. — Жрите, твари, блюдо от шефа! — заорал он, включив внешний динамик. — Называется «Суши из колец кальмара». Платить не надо. Это комплимент. Зря только старался. Зрителей к этому времени почти не осталось. Последние выбежали после того, как в них полетела нарезка. Лежнев выскочил следом и тут же прыгнул назад. Оказывается, пока он тут выплескивал ярость, дом окружили. Стоило только высунуться, и в парня полетели сгустки плазмы. Положение выглядело, прямо скажем, не очень. Судя по карте, вокруг здания собралось чуть ли не тысяча кальмаров. Вот же хрень! Они даже штурмовать меня не будут, сожгут здание, да и все, — пробормотал Герман, лихорадочно соображая, что здесь можно сделать. — Даже заложников не возьмешь. Эти тараканы-восьминогие уже разбежались.